Глава вторая. Карлито принесла деревянный поднос с напитками. Детическую содовую для Лэси и Хьюго, бутылочку пива для Микса. Она была симпатичной латиноамериканкой лет на 20 моложе его и, похоже, радовалась гостям на борту, особенно женщине. Лэси черкнула в своём блокноте и начала. Маленький вопрос. Номер, с которого вы звонили 15 минут назад, не совпадает с тем, что был на прошлой неделе. Какой же это вопрос? Неважно. Ладно, у меня много временных телефонов с предоплатой трафика, и я всё время перемещаюсь. Надо полагать, ваш номер, который у меня сохранён, предоставлен вашим офисом. Так и есть. «Мы не пользуемся для служебных надобностей личными телефонами, так что мой номер вряд ли поменяется». «Хорошо, так будет проще. Мои меняются каждый месяц, а бывает и раз в неделю». Сказанное Миксом в первые пять минут только порождало новые вопросы. Лэйси ещё не отошла от раздражения из-за того, что он не пришёл на ланч. Первое впечатление от него было неважным. Значит так, мистер Микс заговорила она. Мы с Хьюго молчим и слушаем вас. Выкладывайте свою историю. Если в ней будут дыры, которые заставят нас слепо шарить и спотыкаться в темноте, то нам станет скучно, и мы уедем домой. По телефону вы говорили, уклоняя и заманили меня сюда. Говорите, хватит вилять. Микс с улыбкой посмотрел на Хьюго и поинтересовался. Она всегда такая прямая. Хьюго улыбаться не стал, только мрачно кивнул, и, сложив руки на столе и изобразил ожидание. Лейси положила ручку. Микс отпил пиво и начал. Я 30 лет занимался юридическим бизнесом в Пенсаколе. Маленькая фирма, не больше пяти-шести юристов. В те времена мы будь здоров как вкалывали и процветали. Один из моих первых клиентов был девелопером, крупным дельцом. Строил кондоминиумы, разные филиалы отелей, торговые стрит-моллы, обычные для Флориды объекты, вырастающие там и сам как по щелчку пальцев. Я ему не доверял, но он зашибал такую деньгу, что я сдался и заглоtnул наживку. Он втягивал меня во всевозможные сделки. Кусочек здесь, кусочек там, Поначалу всё шло гладко. Я уже размечтался, что разбогатею, а от этого, по крайней мере, во Флориде рукой подать до беды. Мой друг фальсифицировал бухгалтерские данные и залезал в долги, но я ничего этого не знал. Пошли, как потом оказалось, фиктивные займы и вообще сплошной обман. Вмешалась ФБР, пустила в ход свои кассетные бомбы с начинкой из рейко и предъявил обвинения половине пенсаколы, включая меня. Рико, закон 1970 года о подпавших под влияние ракетиров и коррумпированных организациях. Погорела куча народу: девелоперы, банкиры, риелторы, юристы и прочие тёмные дельцы. Вы, наверное, не в курсе, потому что занимаетесь судьями, а не адвокатами. В общем, я взгрефил и распелся как мальчишка в хоре. Получил в награду досудебную сделку, признал один случай почтового мошенничества и отрубил год и 4 месяца в федеральном исправительном учреждении. Лишился лицензии, нажил кучу врагов. Теперь залёг, головы не поднимаю. Запросил и добился восстановления лицензии. Сейчас у меня завёлся один клиент. Тот самый, о котором у нас с вами пойдёт речь. Вопросы. Микс взял с пустого стула папку без пометок на обложке и протянул Лейси. Можете полюбопытствовать. Здесь вся моя подноготная. Газетные статьи, сделка о признании моей вины, всё, что вам понадобится. Перед законом я чист, в той степени, в какой это можно сказать о бывшем заключённом. Каждое моё слово чистая правда. Какой ваш нынешний адрес? спросил Хьюго. В Мёртл-Бич живёт мой брат. Для официальных целей я пользуюсь его адресом. У Корлиты дом в Тампе, почта приходит туда. А на самом деле я обитаю здесь, на яхте. С телефонами, факсом, интернетом, душем, холодным пивом и хорошенькой женщиной. Я счастливый человек. Плаваем себе вокруг Флориды. На острова Кисс, на Багамы на пенсии живёт неплохо, спасибо дядешке Саму. Зачем вы взяли клиента? спросила Леся, не заглядывая в папку. Это друг старого друга, знающего моё тёмное прошлое и считающего, что за кругленькую сумму я обязательно продамся. Он не ошибся, другу удалось уговорить меня взяться за это дело. Име клиента не спрашивайте, оно мне неизвестно. Между ним и мной посредничит мой друг. Вы не знаете имени своего клиента? Не поверила Лейси. Не знаю и знать не хочу. Нам следует поинтересоваться почему или молча согласиться, спросил Хьюго. Дере номер 1, мистер Микс, заметила Лейси. Мы в дере не суёмся. «Либо вы всё выкладываете, либо мы уходим, ничего не забрав с собой». «Не торопитесь», — попросил Микс, прихлёбывая пиво. «Это длинная история, на неё потребуется время. Тут замешана уйма денег, умопомрачительная коррупция и плохие-пре-плохие -плохие парни, которые глазом не моргнут, чтобы всадить пулю-две в лоб мне, вам, моему клиенту» и любому, кто задаёт слишком много вопросов. Повисла долгая пауза. Лэйси и Хьюго переваривали услышанное. Наконец Лэйси спросила. «Тогда почему вы в игре?» «Ради денег. Мой клиент собрался в чинить иск согласно флоридскому статусу о гражданских инициативах. Мечтает огрести миллионы». Мне тоже перепадёт. Если всё пойдёт хорошо, то мне больше не понадобятся клиенты. Тогда он, наверное, государственный служащий, предположила Леся. Я знаю закон, мисс Штольц. У вас ответственная работа. У меня нет. У меня есть время рыться в параграфах законов и в прецедентном праве. Да, работодатель моего клиента штат Флорида. Нет, раскрыть его личность нельзя, по крайней мере, сейчас. Возможно, потом, с деньгами на столе мы сумеем уговорить судью соблюсти конфиденциальность. Для начала скажем так: мой клиент слишком напуган, чтобы подать вам в комиссию официальную исковую жалобу. Мы Не можем принять дело без подписанной, оформленной по всем правилам жалобы, возразила Лэйси. Сами знаете, как чётко всё это прописано. Мне ли не знать, из кого жалобу подпишу я? Под присягой? спросил Хьюго. Да, если понадобится. Я верю в правдивость своего клиента и добровольно подписываюсь собственным именем. А вам не страшно? «Я долго жил в страхе. Наверное, я к этому привык, хотя теперь всё может обернуться гораздо хуже». Микс потянулся за другой папкой, вынул из неё несколько страниц и положил на стол. «Полгода назад», — продолжил он, — «я обратился в суд в Мёртл Бич, чтобы сменить имя и фамилию. Теперь я Грег Майерс, так и подпишусь под иском». Лейси пробежала глазами распоряжение суда из Южной Каролины и в первый раз засомневалась, правильно ли они поступили, приехав в Санта-Гастин для встречи с этим человеком. Перепуганный служащий штата, боящийся назвать себя, оступившийся и исправившийся юрист, которого страх погнал в суд другого штата для смены имени, бывший заключённый без нормального почтового адреса. Хьюго тоже прочёл распоряжение суда и впервые за долгие годы пожалел, что не носит оружие. В данный момент вы считаете, что находитесь в бегах? Назовём это осторожностью, мистер Хэтч. Я опытный моряк. Я разбираюсь в морях и океанах, в течениях, рифах и отмелях, в укромных пляжах и тайных убежищах гораздо лучше, чем любой, кто станет меня искать, если кто-то действительно этим займётся. Звучит так, будто вы и впрямь в бегах, заключила Лесси. Майерс закивал, словно в знак согласия. Все трое пригубили свои напитки. Поднялся ветер, стало не так влажно. Лесси пролистала тонкую папку. Ещё вопрос. Ваши трудности с законом как-то связаны с судейским должностным преступлением, которое вы хотите обсудить? Кивки прекратились. Майерс обдумал вопрос и ответил: "Нет. Вернёмся к вашему загадочному клиенту", предложил Хёга. "У вас есть с ним прямой контакт?" "Никакого". Он отказывается пользоваться электронной и обыкновенной почтой, факсом, телефонной связью, которую можно отследить. Он говорит только с посредником. Посредник навещает меня лично или звонит по одноразовому номеру. Это неудобно, пожирает массу времени, но зато безопасно. Ничего не остаётся ни следов, ни записей. Если бы он вам понадобился прямо сейчас, как бы вы его нашли? Такого ещё ни разу не бывало. Наверное, позвонил бы посреднику и подождал час или около того. Где живёт клиент? Точно не знаю. Где-то на Флоридском острове отростком или ручкой сковороды называется длинный узкий участок территории штата, расположенный между двумя другими штатами либо между штатом и побережьем. В США такими отростками обладают штаты Аляска, Западная Виргиния, Оклахома, Техас и Флорида. Лейси глубоко вздохнула, переглянулась с Хьюго и осведомилась. Так что там у вас за история? Майерсу ставился вдаль, за мачты. Там разводили мост, чтобы пропустить выстроившиеся в очередь яхты, и это зрелище его, казалось, заворожило. Наконец он проговорил: "В этой истории много глав, некоторые всё ещё пишутся. Цель этой встречи рассказать ровно столько, чтобы вас заинтересовать, но при этом и предостеречь" чтобы вы при желании смогли дать задний ход. Сейчас вопрос звучит так: вы хотите в это соваться. Речь идёт о судебном должностном преступлении, спросила Лейси. Определение должностного преступления было бы здесь огромным преуменьшением. Мне известно о коррупции, превосходящей все, что вскрывалось в этой стране раньше. Видите ли, мисс Штольц и мистер Хэтч, я провел 16 месяцев в тюрьме не совсем зря. Я заведовал тюремной библиотекой и не поднимал носа из книг. Я изучил все до единого дела о коррупции судей, когда-либо расследовавшиеся во всех 50 штатах. Проделал на огромный труд — Дела, записи, что хотите. Я ходячая энциклопедия. Другого такого всезнайку не найти. Обращайтесь, если что. История, которую я намерен вам поведать, содержит больше грязных денег, чем все остальные вместе взятые. Ну и, конечно, подкуп, вымогательство, запугивание, поддельные судебные процессы, минимум 2 убийства и один правоправный обвинительный приговор. Всего в часе езды отсюда гниёт в камере смертников осуждённый, которого подставили. Настоящий преступник сейчас, вероятно, нежится на яхте, которой моя и в подмётке не годится. Майерс сделал паузу, ещё раз приложился к бутылке с пивом и самодовольно ухмыльнулся, радуясь, что полностью завладел их вниманием. Повторяю вопрос. Вы хотите в отель лесть? Опасные занятия. Почему мы, спросил Хьюга, почему вы не обращаетесь в ФБР? У меня есть опыт общения с ФБР, мистер Хэтч, прямо скажем, очень неважный. Я не доверяю никаким носителям блях, особенно в этом штате. Повторяю, мистер Майерс, произнесла Лесси, мы не пользуемся оружием. Мы не расследуем уголовные преступления. Если послушать вас, здесь есть где развернуться с сразу нескольким федеральным агентством. Зато в вашей власти вызывать людей в суд, сказал Майерс. Вы наделены правом добиваться повесток. Вы вправе требовать от любого судьи штата предоставления любых документов, имеющихся в его распоряжении. У вас серьёзная власть, мисс Штольц. А это значит, что вы можете расследовать и преступную деятельность. Мочь-то мы можем, согласился Хьюго. Но для борьбы с гангстерами мы слабоваты. Если ваша история правдива, у этих преступников высокая степень организации. Слыхали о мафии Каракатиц? спросил Майерс, оторвавшись от бутылки после большого глотка. Нет, не приходилось ответил Хьюго. Лэйси отрицательно покачала головой. Но это другая, тоже долгая история. Вы правы, мистер Хэтч, банда отлично организована. Она давно занимается преступной деятельностью, не имеющей касательства к вам, так как в ней не задействован судебский корпус. Но для одной сделки им пришлось купить судью. А это уже в вашей епархии. Конспиратор покачнулся на волне, поднятой проплывавшим мимо старым креветочным баркасом, и все трое ненадолго умолкли. Что если мы откажемся? Снова заговорила Леся. Что тогда? Если я подам московскую жалобу по всем правилам, то вам не придётся с ней разбираться, не так ли? Теоретически да, «Как вам наверняка известно, нам даётся сорок пять дней на определение судебной перспективы иска. Затем мы ставим в известность ответчика, судью, и портим ему жизнь. Но игнорировать жалобы мы тоже большие умельцы». «О да», — подхватил с улыбкой Хьюго, — «мы бюрократы хоть куда, способны замотать и самое роскошное дело». «Это не замотайте», — заверил Майерс, — «больно крупная». Раз оно такое крупное, то почему до сих пор не раскрыто? осведомилась Лесси. Потому что оно продолжает разворачиваться. Потому что время было неподходящее. Потому что по уйме причин, мисс Штольц, но прежде всего потому, что до сих пор никто из посвящённых не осмеливался подать голос. Теперь такой смельчак нашёлся. Я. Всё сводится к простому вопросу. Желает ли комиссия по проверке действий судей расследовать действия самого коррумпированного судьи за всю историю американского судопроизводства? Он один из наших, уточнила Лейси. Совершенно верно. Когда мы получим его имя, спросил Хьюго. Вы считаете, что угадали пол? Угадывание не наш метод. Уже хорошее начало. Прохладный ветерок стих, вентилятор над их головами стал без пользы перемешивать липкий воздух. Майер с последним спохватился, что гости взмокли от пота. Вспомнил, что он здесь хозяин, и предложил. «Прогуляемся вон до того ресторанчика и что-нибудь выпьем. Там есть бар с богатым выбором». Он постоянно теребил потертую курьерскую сумку из оливковой кожи. Прирос он к ней, что ли? Лесси гадала, что лежит внутри: маленький пистолет, наличность, фальшивый паспорт или еще одна папочка. На пирсе Уэсси спросила у Майерса: "Это одно из ваших любимых местечек? Думаете, я стану отвечать?" фыркнул он, и Лесси пожалела, что открыла рот. Оно имело дело с человеком-невидимкой, спасающимся от плахи а не с бездельником, мотающимся из одного порта в другой. Хьюго покачал головой, а Лыси обругала себя последними словами. В ресторане было пусто, и они выбрали столик внутри, с видом на гавань. После часа на жаре здесь показалось прохладно, даже захотелось поёжиться. Расследователи заказали чай со льдом, майорс кофе. Они находились здесь одни, подслушать было некому. Что если это дело не вызовет у нас интереса, спросил Хьюга. Тогда мне придётся перейти к плану Б. Честно говоря, не хотелось бы. Этот план подразумевает участие прессы, парочки знакомых репортёров, не слишком надёжных. Один из Mobile, другой из Майами. Будут откровенны, они быстро дадут задний ход. Почему вы так уверены, что мы не здрейфим, мистер Майерс? интересовалась в Лейси. Вы слышали? Мы не привыкли воевать с гангстерами. У нас и без них работы по горло. Несколько не сомневаюсь, в плохих суждениях нет недостатка. На самом деле их не так много, всего лишь горстка. Разсерженные истцы, вот кто не даёт нам передохнуть. Куча жалоб, немногие из которых выдерживают проверку на объективность. Понятно. Майерс медленно снял и положил на стол тёмные очки. Глаза у него были красные, опухшие, как у пьяницы, вокруг них белели круги, напрочьу сравнение с енотом, только наоборот. Очевидно, он редко снимал очки. Майерс огляделся, будто желая лишь ещё раз убедиться в отсутствии в ресторане людей, представляющих для него опасность, и вроде бы приободрился. «Так что там насчёт мафии и каракатиц?» — напомнил Хьюго. Майерс довольно закряхтел, словно ему не терпелось поведать что-то интересное. «Хотите послушать? Вы сами об этом упомянули?» «И то верно». Официантка принесла всем троим напитки и ушла. Майерс сделал глоток и начал. «Началось всё лет пятьдесят назад. Собралась шайка лехих ребят, орудовавшая в Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, всюду, где появлялась возможность подкупить шерифа. Незалегальная торговля выпивкой, проституция, азартные игры, старомодные делишки, но всё очень серьёзно. Трупов хватало. Подберут мокрый округ, где разрешалась торговля спиртным, поближе к баптистской пустыне, предпочтительно на границе штатов. И давай орудовать. Местным это рано или поздно надоедало. Они выбирали нового шерифа, и мошенникам приходилось переезжать. Наконец они осели на побережье штата Миссисипи, вокруг Билокси и Галфпорта. Те, кто избежал пули и садился в тюрьму, к началу 80-х от первоначального состава банды почти никого не осталось, но эстафету подхватило молодое поколение. Когда в Белокси легализовали азартные игры, это пробило в их бюджете изрядную дыру. Пришлось перебираться во Флориду. Здесь они распробовали подложные сделки с продажи земельных участков и вошли во вкус кокаиновой торговли. Вот это доход-то доход. Заколотили денег, перестроились и превратились в структуру, известную как Береговая мафия. Хьюго покрутил головой. Я вырос в Северной Флориде, учился здесь в колледже и на юридическом факультете. Всю жизнь тут прожил. Последние 10 лет расследую случаи коррупции в судейском корпусе и ни разу не слышал ни о какой береговой мафии. Они избегают рекламы. Их имена никогда не попадают в газеты. Сомневаюсь, чтобы за последние 10 лет кого-то из них арестовывали. Это небольшая сеть, замкнутая и дисциплинированная. Подозреваю, что большинство из них связывает кровное родство. Рано или поздно в их ряды всё равно затесался бы чужак, дело лопнуло бы, и все угодили бы за решётку, если бы не один человек, пока я буду называть его Амаром. Очень скверный субъект, но хитёр, это у него не отнимешь. В середине 80-х Амар перетащил свою банду на юг Флориды, где в то время как раз произошёл настоящий взрыв кокаиновой торговли. Несколько лет они как сыр в масле катались, но потом перешли дорогу колумбийцам, и всё рухнуло. В Амара стреляли, в его брат тоже, вот только братья с ним выжил. И вот тела так и не нашли. Они сбежали из Майами, но остались во Флориде. Амар, блестящий криминальный ум. Лет 20 назад он загорелся идеей построить казино на землях индейцев. "Почему-то я не удивлена", пробормотала Лейси. И правильно. Как вам, наверное, известно, сейчас во Флориде девять индейских казино. Всеми из которых принадлежит семинолам, самому большому племени, причём только одно из трёх признаётся федеральным правительством. Вместе казино семинолов приносят 4 миллиарда долларов в год. Амару и его ребята не устояли перед соблазном. Как я погляжу, в вашем сюжете участвует организованная преступность, индейцы, владельцы казино и продажный судья. Все в одном флаконе. Что-то в этом роде. Штука в том, что индейцы принадлежат к юрисдикции ФБР, заметил Хьюго. Вот только ФБР никогда не проявляло энтузиазма по части отлова злоумышляющих индейцев. И потом, мистер Хэтч, внимание, я не зря повторяюсь. С ФБР я дел не имею. Они не располагают фактами, а я располагаю И я говорю с вами. Когда мы получим полную информацию, спросила Лейси. Как только Гейсмор, ваш босс, включит зелёный свет, поговорить с ним, перескажите услышанное от меня. Постарайтесь, чтобы он понял, насколько всё это опасно. Пусть сам заверит меня по телефону, что комиссия по проверке действий судей серьёзно отнесётся к моей официальной жалобе и проведёт полноценное расследование. Тогда я заполню столько бланков, сколько потребуется, столько подкладывайте. Хьюго, барабаня пальцами по столу, думала о своей семье. Лесси, провожая глазами ещё один рыбацкий катер, размышляла о возможной реакции Гейсмера. Майерс, наблюдая за обоими, не мог их не пожалеть.